Глава восемнадцатая Я улыбнулась королеве, и хоть мы играли парочку с крестьяном перед Миланой, то сейчас я решила промолчать. Хотя и гостей иногда приглашают, протянула королева. В общем, уже не особо все стремятся объединиться на охоте. Знаете, иногда лучше узнать друг друга получше, и тогда точно понять, нужны ли мы друг другу, пояснила я. «Ох, вот так ждёте, ждёте, не пойми чего. Милая моя, мужика надо хватать здесь и сейчас. Подталкивать его к женитьбе, иначе это всё затянется», — усмехнулась королева. Я чуть не поперхнулась. Так и представила, как подталкиваю Кристиана к женитьбе. Да я от одного его сурового взгляда готова за три девять земель бежать. Хоть мы и целовались, и обнимались, и чуть ли не... Я густо покраснела. «Спасибо за совет», — поблагодарила я. «Но мы не пара. Я просто временная гостья в его доме». «Ну ладно, если у вас это так называется». Королева окинула меня взглядом. Башня наполнялась людьми. Или драконами, или кто они тут. Я всё время находилась рядом с королевой. К нам то и дело подходили дамы и кланялись. Большую часть присутствующих «Я помнила ещё с прошлого ужина в доме Кристиана». «Ваше Величество?» К нам подошла Мария. «Да, та самая девушка, что цеплялась к Кристиану как банный лист». «Добрый день, Мария», — вежливо ответила Клариса. «Вы прекрасно выглядите», — продолжила Мария осыпать королеву комплиментами. На меня же она бросила брезгливый взгляд. «Благодарю», — мягко ответила королева. «Насколько я понимаю, вы сегодня одна». «Ах, это всего лишь временно. Вот ищу господина Драгстрейна. У него уже есть спутница», — тут же сказала королева. Мария буквально побледнела на глазах, а я поняла, что кое-кто любит ворошить змеиное гнездо. Мария повела плечами. «Спутница не невеста», — протянула она. «Всё равно пойду поздоровую с Кристианом». И сбежала от нас. «Вы смотрите». «Мария такая, вцепится и не отпустит своего». Я заметила. Кратко ответила ей. Сама не понимала, почему так. Обычно я бы уже разразилась какой-то тирадой. Вот только меня задевало, что Мария сейчас побежит к Кристиану. Не стоит оставлять своего мужчину надолго. Невзначай продолжила королева. «О, если только вы не доверяете своему партнёру!» Тут же ответила я. «Меня это сватовство за Кристиана...» начинала слегка утомлять. «Мы сами прекрасно разобрались бы в наших отношениях». «Не беспокойтесь. Вы похожи на его бывшую жену. Но не думаю, что он вас подпустил так близко только из-за этого. Я покосилась на неё, не понимая, о чём она. Да, про сходство с Дианой я знала, но это она к чему? Простите, я просто не из вашего королевства. Я понятия не имею». «Что да как тут происходило у Кристиана и его жены?» — улыбнулась я. «Вот возьмём Марию. Она порой из кожи вон лезет, чтобы походить на Диану». «Интересно», — нахмурилась я. «Не без этого». «Кстати, а вы уже видели новую коллекцию платьев?» «У меня чуть глаза на лоб не полезли». «Ещё не довелось. Только праздник прошёл». Тут же выкрутилась я. «Что вы, это было пару недель назад». Так всё, вы просто обязаны её увидеть. Я скажу Кристиану, чтобы он вас обязательно сводил. Не стоит. Стоит-стоит. Мне Макс по секрету сказал, что вы ещё и как мать для Миланы. же малая, всего лишь на празднике. Потом мне придётся отбыть. Ох, не знала. Ладно, вскоре всё начнётся. Вот помню, как его величество меня на охоту брал, чтобы закрепить брак. Мечтательно протянула королева. «Надеюсь, что Кристиану хватит сил на сегодня». «А что-то не так?» — уточнила я. «Есть некоторые сомнения по поводу его силы». «Всё же раньше он был проклят». Она пожала плечами. «Той брошью, которую я продавала?» «Ну, не только», — протянула она. «Ладно, если он вас не успел посвятить, то, думаю, сделает потом». Я лишь хмыкнула. Кристиан и рассказать про что-то, две параллельные вселенные. Просто у нас есть подозрение, что он потерял часть сил. В дракона он точно может превращаться, сказала я, и даже летать. Вот как, задумчиво сказала королева. И тут я вздрогнула. В башню вошёл тот самый мужчина, Николас. Я еле вспомнила, как его зовут. Он обвёл взглядом помещение, пока не заметил меня и королеву. Та тут же приосанилась. «О, господин Леркин!» — позвала она. «Добрый день!» — Николас мягко улыбнулся. «Милые дамы!» Королева вмиг зарделась и протянула ему руку. «Вы прекрасно выглядите, ваше высочество!» — тут же сказал Николас. «Вы припозднились?» — продолжила королева. «Были неотложные дела. Собирался в дорогу. Диана, как ваши дела?» Он перевёл на меня взгляд. «Отлично!» отозвалась я. И тут прозвучал гонг. На середину зала вышел его величество. Охота начинается. «Все пары, отцы и дети, драконы и их гости, можете проходить к месту старта», сказал король. «Диана?» Николас протянул мне руку. Я замерла, не понимая. «Мы же договорились, что вы будете меня сопровождать во время охоты», улыбнулся мужчина. Я перевела взгляд на королеву. «Вот это скандал!» — протянула та, глядя на мою руку, которая засветилась. «Вот же гадство!» «Точно! Николас же меня пригласил на охоту. Я и забыла совсем. И что теперь делать, понятия не имела». «Это же гости Кристиана!» — вступилась королева. «Я понимаю, но Диана приняла моё приглашение», — продолжил Николас. «Хорошо, не буду спорить», — мягко улыбнулась Кларисса. Я же протянула ему руку. Обещание надо выполнять. Тем более он меня спас во время званого вечера, когда купил проклятую брошь. Кто знает, куда меня мог Кристиан отправить, если бы у меня не получилось. И всё же чувство неловкости рядом с Николасом присутствовало. Мы направились к месту сбора. Находилось оно в соседней комнате. Пока шли, я поймала на себе удивлённый взгляд Марии, а затем и торжествующую улыбку. В соседнем помещении было не слишком много народу. Несколько детей с родителями, в основном с отцами. Только один мальчик с мамой. Несколько парочек молодых драконов. Была даже парочка из молодой девушки и мужчины в возрасте. В общем, даже в другом мире то же самое, что и у нас. Мужчины в возрасте выбирают невест помоложе. — Мама? — недоуменно посмотрела на нас Милана. Нахмурила брови. «Мне аж не по себе стало, когда поймала суровый взгляд Кристиана. Он подался к нам. «Диана», — начал он. «Тут такое дело», — пояснила я. «Меня пригласили во время вечера, как гостью. Ничего такого». «Ох, надеюсь, что меня услышали». «А, ну вот видишь, папа, пока ты отворачиваешься, за мамой уже бегают», — посочувствовала Милана Кристиану. «Кристиан, это всего лишь дружеское приглашение». Улыбнулся дежурно Николас Кристиану. «Меня буравили таким взглядом, что стало не по себе. Да из чего? Ему же всё равно на меня. Или всё же ревнует?» «Ах да, мы же играем». «Милая, и ты, главное, не волнуйся», — сказала я. «Я помню твои наставления по полёту и буду держаться крепко». И Милая заволновался ещё сильнее, аж глазик дёрнулся. «Диана полетит с нами», — вставил Кристиан. «Но Диана уже дала слово, что полетит со мной», — продолжил Николас. «Кристиан, не волнуйся. Я верну в целости и сохранности твою гостью. Я могу взять второго на спину». Кристиан двинулся на нас. Я перевела взгляд на Николаса. Внешне мужчина был весьма спокоен. «Диана, покажите вашу ладонь», — обратился он ко мне. Я перевернула свою ладонь. В середине ладони мелькал красный огонёк. «Ух ты!» «Это что, я так сама сделала?» «Вот видишь, просто красный огонёк», — мягко улыбнулся Николас. Казалось, что Кристиан чуть ли зубами не заскрежетал, но его выдержке можно было позавидовать. Даже не дёрнулся. «Хорошо, Диана может лететь с тобой», — продолжил Кристиан. Он не сводил с меня взгляда всё то время, пока мы ждали вылета. Ко мне подошла Милана. «Мама...» Позвала она меня шёпотом. Я склонилась к ней. «Тебе клей дать? Вдруг упадёшь?» Прошептала она. Я усмехнулась. «Нет, не надо». «Ага, а то вдруг у дяди Николаса не будет магии», пояснила она. Я перевела взгляд на Николаса. Тот усмехнулся и подмигнул нам. «Не беспокойся, Милана», сказал он. «У меня с магией всё в порядке». «Идём», подозвал дочь Кристиан. «Дорогие участники охоты!» — позвал всех король, вставший напротив толпы. «Сегодня начинается новогодняя охота. Сегодня дети получат свои крылья, кто-то получит пару, а кто-то просто хочет показать свою силу. Желаю всем успеха и удачной охоты!» За ним виднелась огромная каменная стена. Она чётко выделялась среди других. Если остальные три стены были из тёмного камня, то это светлее. Его словам зааплодировали. Я тоже присоединилась к аплодисментам. Король взмахнул рукой. Послышался скрежет. Светлая стена засияла золотистым свечением. Стена растворилась в воздухе, образовав некую полетную площадку. Первые пары вступили на неё по приглашению людей, стоящих рядом с королём. Я повернула голову и встретилась взглядом с Кристианом. Он внимательно смотрел на меня. Тёмным взглядом. Жадным. Он что, не хотел меня пускать с Николасом? Да я сама не хотела лететь с незнакомым драконом. Я же летала всего один раз. На слово не врабей. Сказала, что полечу с Николасом. Одними губами прошептала. «Удачи!» Кристиан кивнул мне.